Глава 69 Тварь, схватившая Насира, наконец-то остановилась, но теперь он окончательно потерял все ориентиры. Время, место, охотницу. Если раньше у него и оставались какие-то сомнения, то теперь он совершенно точно потерялся. Плеть, обвивавшая его ногу, скрылась в тени. Ла, это была абсолютная тьма. Страх затуманивал его взор. Насир поднялся на ноги, отряхнул одежду. Он старался не думать об Эфрите в облике Кульсум. Он старался не думать о том, как шар его изменил, как ослабил его дух. Она больше не та бесхитростная девочка, какой была, когда впервые ступила на этот остров. Когда сердца наши голодны, Мы питаемся ложью. Услышав скорбный голос, Насир замер. Какое чудовище могло обитать в такой темноте? Те, у кого есть сердца, возможно и питаются, ответил Насир, медленно поворачиваясь. Покажись, тварь. Ты боишься меня, принц? Вновь зазвучал голос пронизанный весельем, женский голос. Насир отступил. «Я ничего не боюсь». Существо засмеялось, хриплый, умирающий звук. «Кто ты?» — спросил Хашашин. «Одна из многих пленников этого проклятого острова», — прохрипел голос. «Не все мы такие злодеи, как ты!» Насир не стал отрицать своих злодеяний. Он почувствовал прикосновение того, что обвивало его лодыжку. Несколько прикосновений. Щупальца. Прежде чем он успел снова заговорить, справа от него раздался шорох, а потом скрежет камня, вынудивший Насира обернуться. Пыль осела и из внешнего мира заструился серый свет. Перед Носиром раскинулся дворец, массивное строение из тени и камня. Черные купола сверкали под невидимой луной. Восстанови равновесие! Подари нам свет! Уничтожь нас, чтобы мы могли покоиться с миром! Он ступил на каменную дорогу, и убрал компас в карман. Обернувшись, Хашашин обнаружил, что теперь ему легче, чем прежде, произнести это слово «Шукрун».